Пятое. Отплытие Как неинтересны были чудовища, но главное мое внимание было невольно устремлено к приближающемуся торжественному моменту отплытия. Я пристально смотрел на снежную поверхность, находившуюся перед нами, и на отвесную гранитную стену, поднимавшуюся за нею. Я ожидал, что вот-вот почувствую резкий толчок, и все это быстро замелькает, удаляясь от нас. Но ничего подобного я не дождался. Бесшумное, медленное, чуть заметное движение стало понемногу отделять нас от снежной площади. В течение нескольких секунд поднятие было едва заметно. «Ускорение два сантиметра», — сказал Менни. Я понял, что это значит. В первую секунду мы должны были пройти всего один сантиметр, во вторую — три, в третью — пять, в четвертую — 7. и скорость должна была все время изменяться, непрерывно возрастая по закону арифметической прогрессии. Через минуту мы должны были достигнуть скорости идущего человека, через пятнадцать минут — курьерского поезда и так далее. Мы. Двигались по закону падения тел, но падали вверх и в пятьсот раз медленнее, чем обыкновенные тяжелые тела, падающие близ поверхности земли. Стеклянная пластинка окна начиналась у самого пола и составляла с ним тупой угол, сообразно направлению шаровой поверхности Этеронефа, частью которой она являлась. Благодаря этому мы могли, наклоняясь вперед, видеть и то, что было прямо под нами. Земля все быстрее уходила из-под нас, и горизонт расширялся. Уменьшились темные пятна скал и деревушек, очертания озер вырисовывались как на плане, а небо становилось все темнее, и в то самое время, как синяя полоса незамерзшего моря заняла западную сторону горизонта, мои глаза уже стали различать наиболее яркие звезды при полуденном солнечном свете. Очень медленное вращательное движение Ренефа вокруг его вертикальной оси позволило нам видеть все пространство вокруг. Нам казалось, что горизонт поднимается вместе с нами, и земная площадь под нами представлялась громадным вогнутым блюдечком с рельефными украшениями. Их контуры становились мельче, рельеф все площади весь ландшафт принимал все в большей мере характер географической карты, резко вычерченной в середине, расплывчатый и неясно по ее краям, где все заволакивалось полупрозрачным синеватым туманом, а небо сделалось совсем черным и бесчисленные звезды, вплоть до самых мелких, сияли на нем спокойным, немерцающим светом, не боясь яркого солнца, лучи которого стали жгучими до боли. — Скажите, Менни, это ускорение в два сантиметра, с которым мы сейчас движемся, будет продолжаться все время путешествия? — Да, — отвечал он только его направление будет около 50 километров в секунду а средняя скорость около 25 километров. Но к моменту прибытия она станет так же мала, как была в самом начале нашего пути, и мы без всякого толчка и сотрясения опустимся на поверхность Марса. Без этих огромных переменных скоростей мы бы не могли достигнуть ни Земли, ни Венеры, потому что даже их ближайшие расстояния, 60-100 и миллионов километров, При скорости, например, ваших поездов удалось бы проехать только в течение столетий, а не месяцев, как это сделаем мы с вами. Что же касается способа пушечного выстрела, о котором я читал в ваших фантастических романах, то это, конечно, простая шутка, потому что к законам механики практически одно и то же находиться ли внутри ядра во время выстрела, или получить ядро внутрь себя. А каким путем вы достигаете такого равномерного замедления и ускорения? Движущая сила Этеронефа – это одно из радиирующих веществ, которые нам удается добывать в большом количестве. Мы нашли способ ускорять разложение его элементов в сотни тысяч раз. Это делается в наших двигателях при помощи довольно простых электрохимических приемов. Таким образом освобождается громадное количество энергии. Частицы распадающихся атомов разлетаются, как вам известно, со скоростью, которая в десятки тысяч раз превосходит скорость артиллерийских снарядов. Когда эти частицы могут вылетать из этеренефа только по одному определенному направлению, то есть по одному каналу с непроницаемыми для них стенками, тогда весь этеренеф держится крепко и движется в противоположную сторону, как это бывает при отдаче ружья или откате орудия. По известному вам закону живых сил вы легко можете рассчитать, что незначительной части миллиграмма таких частиц в секунду вполне достаточно, чтобы дать нашему Этеренефу его равномерно ускоренное движение. Во время нашего разговора все марсиане исчезли из залы. Менни предложил мне идти позавтракать в его каюте. И я пошел с ним. Его каюта примыкала к стенке Нефа, и в ней было большое хрустальное окно. Мы продолжали беседу. Я знал, что мне предстоят новые, неиспытанные ощущения в виде потери тяжести моего тела, и расспрашивал об этом Менни. — Да, — сказал Менни, — хотя солнце продолжает притягивать нас, но здесь это действие ничтожно. Влияние Земли тоже станет незаметно завтра-послезавтра, только благодаря непрерывному ускорению этеронефа у нас будет сохраняться одна четырехсотая, одна пятисотая нашего прежнего веса. Первый раз привыкать к этому нелегко, хотя перемена происходит очень постепенно. Приобретая легкость, вы будете делать массу неправильно рассчитанных движений, ведущих мимо цели. Удовольствие летать по воздуху покажется вам весьма сомнительным. Что касается неизбежных при этом сердцебиений, головокружений, даже тошноты, то избавиться от них поможет вам найти. Трудно будет также справиться с водою и другими жидкостями, которые будут при малейших толчках ускользать из сосудов и разбрасываться повсюду в виде огромных сферических капель. Но у нас все старательно приспособлено для устранения этих неудобств. Мебель и посуда прикрепляются к месту. Жидкости сохраняются в закупоренных сосудах, всюду приделаны ручки и ремни для остановки невольных полетов при резких движениях. Вообще же вы привыкнете, времени для этого хватит. Со времени отъезда прошло около двух часов, а уменьшение веса было уже довольно ощутительно, хотя пока еще очень приятно, тело становилось легче. Движение свободнее и ничего больше Атмосферу мы успели вполне миновать Но это нас не беспокоило, так как в нашем герметически закрытом корабле имелся, конечно, достаточный запас кислорода Видимая область земной поверхности стала окончательно похожа на географическую карту Правда, с перепутанным масштабом более крупным в середине, более мелким к горизонту. Кое-где его закрывали еще белые пятна облаков. На юге, за Средиземным морем, север Африки и Аравии был довольно ясно виден сквозь синюю дымку. На севере, за Скандинавией, взгляд терялся в снежной и ледяной пустыне. Только скалы Шпицбергена выделялись еще темным пятном. На востоке, за зеленовато-бурой полосой Урала, местами прорезанной снежными пятнами, начиналось опять сплошное царство белого цвета, кое-где только с зеленоватым отливом, слабым напоминанием о громадных хвойных лесах Сибири. На западе, за ясными контурами Средней Европы, терялись в облаках очертания берегов Англии и Северной Франции. Я не мог долго смотреть на эту гигантскую картину, так как мысль о страшной глубине бездны, над которой мы находились, быстро вызывала у меня чувство, близкое к обмороку. Я возобновил разговор с Менни. — Вы капитан этого корабля, не так ли? Менни утвердительно кивнул головою и заметил, но это не значит, чтобы я обладал тем, что у вас называется властью начальника. Просто я наиболее опытен в деле управления ТРНФ, и мои указания принимаются так же, как я принимаю астрономические вычисления, выполняемые с артернией, или, как все мы, принимаем медицинские советы Нетти для поддержания нашего здоровья и рабочей силы. А сколько лет этому доктору Нетти? Он кажется мне очень уж молодым. «Не помню. 16 или 17 с улыбкой ответил Менни. «Приблизительно так мне и показалось, но я не мог не удивляться такой ранней учености. И в этом возрасте быть уже врачом невольно вырвалось у меня. Да, и припастье знающим и опытным врачом», — дополнил Менни. В то время я не сообразил, что Мэн неумышленно не напомнил этого, что годы марсиан почти вдвое длиннее наших, оборот Марса вокруг Солнца совершается в 686 наших дней, и 16 лет Нетти равнялись 30 земным годам.